Приключения в мертвом доме. Мы сразу поняли, что огромный дом мертвец сможет быть новым удобным и таинственным вместилищем игры. Швамбраня заняла все уцелевшие этажи. Игра снова приобрела свежий интерес, и нас не смущало, что все внутри было загажено. Швамбраны оживили развалины а мертвый дом надолго отсрочил падение швамбрани. Шорохи, скрипы и гулы населяли остатки дома и питали нашу фантазию. подряхлым ряхлым лестницам ступал ветер. Страхи ютились во мраке и сырости коридоров, и ночами ползла по стенам жуть. Более подходящего места для швамбранских приключений найти было нельзя дом был нами быстро исследован комнаты его мы наделили прекрасными именами швамбранских городов. швамбрания возрождалось. неисследованным остался только один темный подозрительный проход ведущий в засыпанный обломками полуподвал мы предприняли экспедицию в эту неизведанную землю мы захватили длинные палки и висячую лампадку вместо фонаря. Затем мы, следуя лучшим советам книжек, опоясали себя веревкой и соединили ею наши пояса. Теперь мы походили на исследователи пещер. Мы спускались в подземелье. Ступени лестниц давно выпали. Мы скользили по наклонным доскам, карабкались По разваленным кирпичам. Я полз впереди. Качалась лампадка, привешенная на конце выставленной вперед палки. За мной лез Оська. Оська был храбр и стойк. В доказательство этого он каждую минуту говорил, что ему совсем не страшно, а наоборот, даже уютно. Когда ему в шестой раз стало уютно, Он провалился. Гнилая доска осела под ним, и Оська упал в подвал. Так как мы были привязаны друг к другу, то сила его падения подтащила меня к самому провалу и прижала к доскам. Веревка оставалась натянутой. Она давила, стягивала, резала мне пояс. — Оська, ты упал? — крикнул я испуганно в черную дыру. — Нет еще, — ответил невидимый Оська. — Я лечу, лечу, и все никак не могу упасть до дна. Я зажег потухшую при катастрофе лампадку и спустил ее в этот бездонный провал. Я увидел Оську. Он висел между небом и землей, привязанный веревкой к поясу. Оська медленно вращался. Он барахтался и извивался, сились достать пол. — Лёля, вынь меня отсюда, — попросил Оська. — Тут так неуютно, и веревка туго очень. Я, напрягая все силы, стал вытаскивать братишку. Но вдруг... Что-то нехорошо затрещало. Доски, на которых я лежал, обломились. Я полетел в тьму и упал на оську. «Теперь упал», — удовлетворенно сказал оська. «Самое дно, и не туго. Лампадка разбилась. Мрак клубился в пещере». Плотная, прокисшая тьма лежала на дне подвала только сверху через наш пролом скупо сочились серые проблески приглевшись к мраку мы заметили затонувшие в нем непонятные предметы какой то железный ящик на ножках стеклянные и металлические сосуды тропки причудливо изогнутые или Свернувшиеся змеей. Потом мы наткнулись на тучные мешки с чем-то. — Клад, — сказал Оська. — Тайны, — шепнул я. — Большие новости, — сказал Оська. — Еще бы, — шепнул я. — Настоящий клад для швамбрани. Мы здесь устроим за меча... Внезапный свет бросился на пол между нами. Мы кинулись в разные стороны, но что-то схватило нас сзади. Мы шлепнулись. Эта проклятая веревка поймала нас за пояса и опрокинула на пол. Чья-то рука подтянула веревку к фонарю. Над фонарем мы увидели ужасное рылое. Сверкающая верхняя губа, яркие ноздри и светлые подбровья. Остальные черты таинственного лица растворились во мраке. Мы услышали грубый голос. — Вы какого дьявола тут шатаетесь, а? — рычала, сверкая и извиваясь верхняя губа. — Каким вас манером занесло сюда? Убью «Дрянь! Только попробуйте утекать, пришью в два счета, как кутят!» Прескверная ругань увенчала это вступление. «Чего вы лаетесь бестолку?» — сказал я, стараясь не стучать зубами. «При маленьких по-черному не ругаются», — добавил Оська. «А то я тоже буду. Как начну, так не обрадуйтесь». Веревка резко натянулась и подтащила нас к огромному кулаку, освещенному с одной стороны фонарем. Ущербленный кулак этот выразительно повернулся и показал нам, как некая грозная луна, все свои фазы. — Отпустите сейчас же веревку, — закричал я. — Чего вы ее держите? Самодержится какой? Вы не имеете права. Он думает старый режим, сказал Оська. Вот мы скажем на вас, главному начальнику в Чека. Он с нами очень знакомый. Если мы захотим, он вас живо заберет. Чекой грозишь, пощенок. И полный кулак взошел на Доски на головой. Стой. «Устрани свой кулак, безумный!» — прозвучал сзади голосок, кого-то очень не напоминавший. «Сними пут из пленников!» — продолжал он тем же напыщенным тоном. «Садитесь, юные пришельцы! Привет вам! От старого ученого-отшельника! Что принесло вас в мою пещеру, о Кулак? Затмился. В свете фонаря блеснула лагуны лысина. Лысина эмюэ, знакомая лысина Кирикова, человека поганки.